Глава двадцать вторая. В ту ночь Елен было не уснуть. Долгие часы она лежала с открытыми глазами. Ее переполняло чувство облегчения. Она была готова танцевать от радости. Случив что с Мари, Уга лишился бы опоры. Конечно, Елен позаботилась бы о нем, сделала бы все возможное, вместо него занялась бы похоронами, если бы нацисты позволили. Но порой тела казнённых просто увозили, и никто не знал куда. Ходили слухи о массовых захоронениях, о грудах сожженных тел и о трупах, брошенных под открытым небом на съедение хищным зверям. Мысли о чужих смертях перенесли ее в прошлое, в дни, последовавшие за смертью их отца, скончавшегося от инфаркта миокарда. Он умер в 58 лет, а через день Елен исполнился 21 год. Она вспомнила день похорон, когда они вошли в церковь и увидели скамьи, заполненные людьми. «Спектакль внезапной смерти», — прошипела ей на ухо мать. «Да чего же они это любят?» Вспомнив материнское бессердечие, Елена вздохнула и тут же снова вернулась в тот скорбный день. Отвратительный запах лилий, запах, пропитанный горем. Они лежали на крышке гроба, испуская болезненно пряный аромат. Это были восточные лилии, славящиеся сильным запахом, с большими кремово-белыми цветками и розоватой каймой вокруг лепестков. Шел дождь. Естественно, шел дождь. Разве в такой день могло светить солнце? Отец не был религиозным, да и мать не принадлежала к числу истовых католичек, но похороны должны были соответствовать традиции. И все ради зрелищности. Отец лежал в дорогом, обитом шелком гробу. Кладета гордилась выбранным гробом. С катафалка гроб снимали и несли шестеро незнакомых Элен людей. Все они были во фраках и цилиндрах. Элен знала, мать выбрала самый дорогой гроб, но не потому, что Кладетта обсуждала с ней свой выбор. Она увидела материнскую пометку в каталоге. Собравшиеся умолкли. Незнакомые мужчины несли гроб на плечах. За ними шла семья покойного. Элен оглядывалась по сторонам, удивленная обилием незнакомых лиц. Все вытягивали шеи, желая получше рассмотреть процессию. Мать обернулась и, прищурившись, посмотрела на Элен. То был явный упрек. Затем Кладета пошла дальше, бледная, целиком облаченная в чёрное, в глазах ни слезинки. Она не позволяла себе смотреть по сторонам. Элен с сёстрами шли за ней, медленно следуя к передней скамье. Священник был похож на кинозвезду. Обаятельный, с вожделеющими глазами, как у Кларка Гейбла, Элен разинула рот. Мать тут же пихнула ее под ребра. «И зачем он загубил себя, пойдя в священники?» Непочтительно подумала Елена и посмотрела на Элизу. Та выпучила глаза, соглашаясь с ней. Затем обе выпрямили спину и попытались сосредоточиться. Елена не слышала ни слова. Вместо этого она смотрела на гроб, стараясь представить, как выглядит лежащий там отец. Был ли он бледным, с восковым лицом, или гримеры сделали его неестественно разовощеким. «Важно другое. Она больше никогда его не увидит». Осознав это, Элен заплакала. Она чувствовала, что в гробу лежит и часть ее самой, но, поймав на себе сердитый взгляд матери, Элен устыдилась своих слез и украдкой вытерла их. Случившееся дальше стало для нее полной неожиданностью, и вдруг поднялась со скамьи и вышла перед залом. Глядя на ряды скамеек, она достала из кармана листок бумаги, и принялась читать красивым звонким голосом. «Над могилой моей не стой, не рыдай. Я не в ней, я не сплю, так и знай. Я среди тысяч ветров, поднимающих вой. Я кружащийся снег над тобой. Я в дождях, по которым томится земля». Остальную часть стихотворения Елен не слышала. Она думала об отце и беспокоилась о материнском наказании, ожидавшем Элизу. Лицо кладет и пылало от гнева. Потом Элен снова настроилась на чтение сестры и услышала завершающие строки. «Над могилой моей не плачь и не стой. Я не там, я не мертв, я с тобой». Элиза не вернулась на скамью. Она демонстративно вышла из церкви. Элен гордилась сестрой. Когда все закончилось и собравшиеся стали расходиться, Элен почудился запах огурцов. Как странно. «Благовоние еще куда не шло, но огурцы! Может, так пахнут духи?» Вряд ли эти чопорные люди, явившиеся проститься с отцом, могли принести с собой овощи, купленные по пути. Свежий запах совершенно не вязался с обстановкой церкви этим дождливым днем. Стоя у церковной двери, Елен принимала соболезнования. Ее мать протягивала руку в черной перчатке. На губах приклеенная улыбка. Стоило кладеть заподозрить, что Элен вот-вот заплачет, она щипала дочь за руку или брала под локти и отводила в укромный уголок подальше от людских глаз и ушей. На кладбище, когда гроб опускали в могилу, облака рассеялись, защебетали птицы. Это удивило Элен. Вот доказательство, что жизнь может продолжаться без отца. После похорон Флоранс с кладетой поехали домой на машине, а Элен и Элиза побрели по кладбищу вслух читая надписи на старых надгробиях. У Елен от горя оттяжелели ноги. Элиза не плакала и не говорила. Она молча сжала руку сестры. Весь тот день Елен хотелось почувствовать материнское участие. Хотелось признания, слов о том, кем отец был для кладеты, как много значил для всех них и как им будет его не хватать. Однако мать молчала. Единственным утешением была рука Элизы, сжимавшая ее руку в знак солидарности. Во время поминок был момент, когда железное самообладание Кладеты дало слабину. Она быстро отвернулась, но Элен успела заметить выражение материнского лица, на котором отражалось не горе, а выпитый джин. Элен подумалось, что она увидела в глазах матери злость, а не любовь. На следующий день Элен снова пришла к могиле, и увидела, что та завалена цветами. К букетам были прикреплены карточки со словами, написанными от сердца. Столь искренняя любовь чужих людей к отцу глубоко тронула Елен. Она села на траву и дала волю слезам. Она плакала, пока глаза не распухли и не воспалились от слез. Даже сейчас, спустя столько лет, эти воспоминания иногда вызывали у нее пронзительную грусть. Ей по-прежнему не хватало отца, В Англии осталась его могила с затейливым надгробием, но как бы ей ни хотелось, навестить то кладбище она сможет лишь после окончания войны.